У нас определённый интерес обязательно проявит военное ведомство. Быстрозаварная лапша выглядит отличной заменой сухарям изношимого запаса пищи для солдат. Возможно, гражданский флот и министерство путей сообщения для питания пассажиров третьего класса. Впрочем, опять раскрыв и демонстративно полистав содержимое своей папки, юрист Легонько потыкал указательным пальцем в предпоследний лист. Всё это более чем подробно изложено в соответствующем разделе презентационных документов. Убедившись в правдивости его слов, все присутствующие дружно защёлкли замками кейсов, перемещая документы со стола в более надёжное хранилище. Своеобразная профессиональная деформация, ну или привычка, возведённая в безусловный рефлекс. Господа, небольшая пауза. умело выдержанная Долгиным, лишь придала дополнительного веса его последующим словам. Александр Яковлевич предлагает объединить новый проект и ряд старых. То же производство лимонадов, растворимого кофе, сухого молока, яичного порошка и прочих полуфабрикатов быстрого приготовления, выделив все это в отдельное направление и оформив в виде холдинга. Пока старшее поколение быстро обдумывало столь неожиданную инициативу, младшее, представленное Эдуардом Сониным и Сергеем Лунёвым, многозначительно и чуточку ревниво переглядывалось. Примерная организационная схема холдинга выглядит следующим образом. Главная контора разместится в Швейцарии, и два производственных отделения одно большое в Аргентине и несколько средних и малых у нас, на базе русской аграрной Название, состав руководства и всё прочее определим в рабочем порядке. Внимание и тишина были такие, что казалось, их можно было пощупать рукой. Также принято решение предоставить некоторым членам директората возможность приобретения акций будущего холдинга. 75% владельцы компании резервируют за собой. Остальное же, господа, поблагодарив за оказанное доверие и неожиданную награду, без шуток Будущие инвесторы быстро посовещались, решив для начала устроить своим финансам тщательную ревизию, по результатам кои еще раз кулуарно собраться и уже окончательно все обсудить, распределить. Отлично, на то мы решим. Следующий и последний на сегодня вопрос касается Эдуарда Андреевича и Сергея Вениаминовича. Услышав имя старшего сына, Сонин старший мысленно вздохнул. Ну вот не нравилось оно ему и все тут. даже звучало как-то нескладно. Эх, если бы не жена, упросившая назвать первенца в честь своего покойного отца, был бы несерьёзный Эдик вполне себе солидным Михаилом или, к примеру, Фёдором, как младшенький. По прибытии Александра Яковлевича вас ожидает собеседование. Последнее слово было произнесено с особой интонацией, но все и без того поняли немудрённый подтекст. Похоже, число директоров компании вскоре пополнится двумя новыми <кх>, членами. Если ли ни у кого нет вопросов и замечаний, тогда на этом я предлагаю закончить сегодняшнюю встречу. Всего хорошего, господа. Как моментально выяснилось, вопросы всё же были, но оставшиеся сидеть глава русской аграрной компании и заместитель самого Долгина по вопросам безопасности труда не торопились задавать их вслух. Впрочем, контрразведчик тут же обменялся со своим формальным начальством быстрыми взглядами, после чего и направился в курительную комнату, дабы без помех принять свежий никотин. Григорий Дмитриевич, со мной связался один антиквар. Наклонившись поближе и ещё сильнее понизив голос, Геннадий изложил самую суть образовавшейся проблемы, вернее сказать, целой моральной дилеммы. Дело было в том, что ему поступило предложение прикупить некие картины, драгоценности и прочие интересные сувениры французского происхождения. Хм, те самые из Лувра? И каких мастеров предлагают? Рембрандт, Караваджо, Рубенс, Боттичелли, Рафаэль Санти, Леонардо да Винчи. Многозначительно подвигав бровями, 27-летний ценитель искусства быстро взглянул на невозмутимое лицо собрата-коллекционера и жалобно вздохнул. Такой шанс! Рассчитывая на понимание своих душевных устремлений, директор-распорядитель Рак ничуть не прогадал. Более того, Долгин не осуждал его из-за явное намерение обзавестись собранием таких картин. Пусть какое-то довольно длительное время их нельзя будет явить миру, но они ведь от этого не испортятся, и уж тем более не потеряют своих достоинств. Источник предложения. Молодой Лунев слегка замешкался, а потом его откровенность уже запоздала. Скорее всего, это некий венский антиквар, широко известный среди нумизматов, особенно тем, что благодаря сомнительным связям среди Вы, кажется, иногда пользуетесь его услугами для пополнения своей коллекции. В точности так. Но откуда? Едва заметно улыбнувшись, владелец бутиковской напомнил собеседнику одно небольшое обстоятельство. Я тоже нумизмат, хотя и не такой страстный, как вы. Кстати, У меня появились новые образчики кизикинов, драхм и статоров, прямиком с крымских раскопок. Кизикин. Монета из природного электра, сплава серебра с золотом, чеканилась с конца шестого до последней трети четвертого века до нашей эры. Статер. Античная монета, имевшая хождение в Древней Греции и Лидии в период примерно с начала пятого века до нашей эры до середины первого века нашей эры. Однако вернемся к нашему общему знакомцу. Его предложение вашему агенту было сделано при личной встрече и подкреплено внушительным списком раритетов аж на десяти листах. Я угадал? Потеребив, проверив галстук и скрыв за этим жестом охватившую его растерянность, неужели за ним следят настолько плотно? Геннадий Арчибальдович нехотя подтвердил, все именно так и было». Ваши мысли и выводы вполне логичны, но увы, совершенно ошибочны. Всё гораздо проще. Мне тоже поступило аналогичное предложение на <coughs> десяти листах. Хотя, по чести сказать, антиквары в Вене не столь расторопны в сравнении с их коллегами из Лондона. Замярев на несколько долгих мгновений, молодой Нумизмат признательно кивнул человеку, только что избавившему его от крупных неприятностей с законом. и если с последним ещё были варианты к примеру банально откупиться то касательно денежных и репутационных потерь бр а что же французы неужели они не знают почему бы и нет в конце концов предложения делают только очень состоятельным персонам имеющим репутацию ценителей и собирателей Но может быть и так, что это одна большая ловушка французских жандармов, или хорошая основа для последующего шантажа на долговременной основе. И учитывая это, не могу не воздать должное вашему уму и осторожности. Заслуженная похвала немного подсластила горечь развеянных надежд. Тем временем Долгин с намёком, поправив браслет наручного хронометра, у Геннадия и самого была такая статусная штучка, резюмировал: Моё мнение таково: в этом деле риск как-то уж слишком перевешивает возможную прибыль. Опять же, именно эти картины и драгоценности будут искать даже и через 100 лет. А мы ведь с вами, Геннадий, не из тех персон, кто чахнет над своими сокровищами, не допуская к ним постороннего взгляда. Да, но всё же жаль. Вздохнув с неподдельной печалью, Григорий Дмитриевич позволил себе небольшое признание. Очень бот иначе уж Рембрандт, Веласкес и Рафаэль до вас бы точно не дошли. До меня и оставшихся мастеров более чем обменявшись с начальством понимающими взглядами, главный агроном Огреневского концерна направился на выход, не позабыв вежливо расклониться с попавшимся на встречу господином Купельниковым. Улица встретила Геннадия болезненно ярким солнечным светом, не очень приятными запахами большого города и ручейками прохожих, спешащих по своим делам. Над нагретой мостовой колыхался раскалённый воздух. Выставка роскошных мобилей изрядно поредила, оставив от былого великолепия одинокий лимузин, пару мотоколясок и по-прежнему привлекающие взгляды вездеход. Кстати, рядом с последним обнаружился двоюродный брат Сергей, терпеливо дожидающийся кузена. Газеты, свежие газеты, кому промышленный мир? Имеется последний выпуск Вестника финансов, промышленности и торговли. И, конечно же, распространитель свежей прессы, уже успевший пополнить свой байкомплект. Ты разве не с дядюшкой приехал? У меня сегодня дела на Месницкой. Отмахнувшись от дальнейших расспросов, разовеивающий скулами Сергей Шагнул поближе к тёмно-синему жеребцу и его хозяину. Ты ведь обратил внимание на отсутствие Виктора. Выразительно хмыкнув, старший из кузенов достал портсигар и вытянул светло-коричневую табачную палочку с небольшим мундштуком. Его перестали приглашать, дай бог памяти, в последних 2-3 собраниях в узком кругу. Больше Прикурив от встроенной в португарскую зажигалки, член совета директоров помаковал самую вкусную первую затяжку. Затем тихо и почти не разжимая губ, поинтересовался: "Он что, завалил проверку?" Девятнадцатилетний родич отрицательно мотнул головой. "Проблемы с аудитом его компании? Нет? Тогда почему?"